Глава пятая. 5 июля 2012 года. Утро. 11 часов 30 минут. Озеро Сапшо, Смоленская область. Вернувшись домой, Войтых обнаружил Лилю на террасе со стаканом ледяного чая в руках. Она выглядела неожиданно сосредоточенной и задумчивой, но, едва заметив его, сразу же заулыбалась. «Ты так же умираешь от жары, как и я?» «Я заварила чай с лимоном, а в морозилке обнаружились пакетики со льдом. Налить тебе?» «Это будет очень кстати». Войтых прошел за на кухню, где так, как и обещала, налила ему чай и бросила в него несколько кубиков льда. «Спасибо», – поблагодарил Войтых, взяв стакан у нее из рук. «Как твой разговор с блогером? Он поделился исходниками записей?» да. Лиля протянула ему флеш-накопитель, на который Алексей записал ей все имеющиеся у него видео. «Правда, я сомневаюсь, что там есть что-то полезное». «И все же я посмотрю их». Вот их взял свой ноутбук, который лежал здесь же на столике возле дивана. Пока система загружалась, он поинтересовался. «Алексей еще что-то полезное рассказал? И как он вообще тебе показался? Его словам хоть как-то доверять можно?» Лиля немного помялась, а потом неуверенно ответила. «Если честно, мне показалось, что он немного того». «А брат себе сразу говорил». По губам Войтаха скользнула усмешка. «Он уверен, что в озере что-то есть. Причем он так отчаянно этого хочет, что готов любые факты за уши притянуть». Считает, что все жертвы пять лет назад умерли от остановки сердца, а не от того, что написано в официальных отчетах патолога-анатома. Еще у него есть девушка, вчерашняя школьница. Не самый надежный свидетель. Снова прокомментировал Войтах, нетерпеливо посматривая на экран ноутбука, который все еще готовился к работе. Когда я спросила, видела ли она это чудовище в озере, она сказала, что любой, кто его увидит, умрет от страха. Так что у них весьма стройная версия. Увидеть это нельзя, но оно точно существует. Мне кажется, Лили улыбнулась, что детишки просто пересмотрели фильмов ужасов. А с чего он взял, что все умерли именно от остановки сердца? В официальных данных только... Самый первый мужчина, рабочий, умер от этого. Его брат страдал каким-то сердечным заболеванием. Он говорит, что им это сказал патологоанатом. Лили пожала плечами. Сначала, а потом изменил свои показания. Вот как. Задумчиво протянул войтах Ясно. Становится интересно. Я разговаривал с женщиной, которая тогда занималась организацией праздника. Она говорит, что умершему рабочему не было еще и сорока. Ни жары в тот день, ни проблем с сердцем у него тоже не было по крайней мере, таких, о которых она бы знала. Ты считаешь, что это может быть проявлением феномена? осторожно поинтересовалась Лиля. Пока не знаю. Подождем и посмотрим, что скажут остальные. Ноутбук наконец-то загрузился, и Войтех вставил в него флеш-накопитель. Я пока посмотрю видео Алексея. А мне что делать? Можешь отдохнуть или погулять. Выдох пожал плечами. Иван с Сашей вчера купались и, кажется, остались довольны. Лиля с сомнением посмотрела в сторону выхода, потом на вытыха. Идея поваляться на солнце в купальнике и немного поплавать казалась заманчивой, но ей было неловко отдыхать, когда все остальные занимались делом. «Лучше я еще почитаю про местное озеро», – вслух решила она, но Войтах на ее слова уже никак не прореагировал. Он надел наушники и полностью погрузился в просмотр записей. Около часа дня приехали Саша с Ваней. Войтаху показалось, что Саша чем-то расстроена, но он ничего не стал спрашивать. Иван же, как всегда, был бодр и весел. Он первым делом открыл холодильник, соорудил себе большой бутерброд – И под удивленным взглядом Саши, которая никак не могла понять, куда в него столько умещается, подошел к радиостанции, которую утром настроил Войтах. В эфире кто-то о чем-то переговаривался, но ничего интересного он не услышал. «Малдер, а это у нас зачем? С неземными цивилизациями связаться пытаешься?» – поинтересовался он. Войтах про себя сосчитал до десяти. Сначала на чешском языке, потом на русском, потом еще и на английском. Хотел заодно и на немецком, но сбился, поскольку этот язык знал не так хорошо, как первые три. «Это волна полицейских переговоров. На тот случай, если сегодня или завтра кто-то еще умрет», — пояснил он. «Мы узнаем о случившемся вместе с ними». «Ясно», — Ваня заметно поскучнил. «Тебе как?» «Сразу отчитаться о проделанной работе? Или Неву подождем?» «Думаю, надо ему позвонить», – предложила Лиля. «А то он до вечера может ходить и собирать местные байки». Идею все поддержали. Нев вернулся только через полчаса после звонка. Несмотря на утомляющую жару, он выглядел удивительно бодро. Но от чая со льдом, приготовленным Лилей, тоже не стал отказываться. Лиле пришлось заново повторить – для всех то, что рассказывал ей Алексей. Когда она дошла до информации о том, что брат Алексея по предварительному заключению патолога-анатома умер от сердечного приступа, Саша, до того молча сидевшая в углу и что-то писавшая в телефоне, подняла голову и посмотрела на нее. Он не мог страдать никаким сердечным заболеванием, если только что вернулся из армии. Сердечников туда не берут. Если у него что-то и было сердцем, то совершенно незначительное, отчего нельзя умереть». «У рабочего тоже не было, видимых причин умирать от этого», – напомнил Войтех. «Но два случая – это только совпадение. На система пока не тянет». Саша выключила телефон, положила его на стол и, внимательно посмотрев на него, задумчиво произнесла. «Кстати, это странно, но Света тоже говорила, что у нее болело сердце, когда она бежала. Вот у тебя во время бега что болит?» «У меня?» – удивленно переспросил Войтех. У меня ничего не болит, но я бегом занимаюсь 12 лет. Саша закатила глаза. Нашла у кого спрашивать, пробормотала она. В боку болит обычно, отозвалась Лиля. В правом или левом, если без разминки бегать. Вот. Саша благодарно ей улыбнулась. У нормальных людей болит в районе печени или селезенки. Все дело в том, что в обычном состоянии часть крови находится в резерве и активно в кровообращении не участвует. При большой физической нагрузке она берется в оборот для того, чтобы обеспечить мышцы необходимым кислородом. Дополнительная кровь поступает в брюшную полость, ее отток немного не успевает за притоком, органы переполняются и возникает боль. Конечно, может болеть и в груди от нехватки кислорода. Если бы хоть двое умерли от сердечного приступа, то Света могла бы быть тем третьим случаем, которого нам не хватает до системы. Тогда можно было бы предположить, что и другие умерли от того же». «Сомневаюсь, что теперь мы сможем это проверить. Эксгумировать тела и проводить независимую экспертизу нам никто не даст». Вытых побарабанил пальцами по столу. «Ладно, давайте пока будем иметь это в виду». Может быть, удастся найти самого патолога-анатома и выведать у него, какова причина на самом деле? Саша, что вы с Ваней еще узнали? Я так понимаю, девушка с вами разговаривала? Это трудно назвать разговором. Саша снова помрачнела. Она совершенно не в себе. Бормотала какую-то ерунду о том, что за ней гнались призраки. У страха был соленый вкус, а сами призраки были горькими. Но она наверняка не распадала, могла прикусить губу или язык, почувствовать привкус крови во рту. А уже потом ее мозг перемешал все ощущения и выдал такую кашу. «Соленый страх и горькие призраки?» переспросила Лиля. «Интересное восприятие». «А она ничего не говорила о том, что видела на озере. До того, как за ней погнались». Поинтересовался Войтах. «Как именно погиб ее спутник?» «Вот тут полный ноль», Саша покачала головой. Как только я попыталась спросить ее об этом, она закричала. Ее мать говорит, так и было с самого начала, когда ее только нашли и пытались допрашивать. Потом, вместо того, чтобы разобраться, что с ней произошло, ее просто напичкали лекарствами и превратили в идиотку. Саша нервно сцепила руки в замок и отвернулась, напоминая себе, что врач должен быть циничным и не принимать проблемы пациентов близко к сердцу, иначе он слишком быстро сломается». Это ей всегда говорили и преподаватели, и коллеги, но у нее не всегда получалось следовать их советам. Несколько секунд она молчала, пытаясь справиться с собой, потом снова посмотрела на Вуйтыха. «Мне кажется, она слишком боится этих воспоминаний. Не знаю, что она видела, но это до сих пор приводит ее в ужас». «То есть мы действительно можем иметь дело с чем-то страшным, обитающим в этом озере?» – констатировал Войтах. Он коротко пересказал остальным свой разговор с Анной о том, что творилось на озере в Купальскую ночь пять лет назад. «Меня смущает это выходящее из строя оборудование. Если все остальное может привидеться в пьяном угаре или под действием каких-то более опасных веществ, то неполадки в аппаратуре – это уже отдельный разговор». «Но мы не нашли никаких электромагнитных аномалий», – напомнил ему Ваня. «Здесь все чисто, как в раю!» «Вот это меня и смущает!» Кивнул Войтых. «Анна говорит, что ей это объяснили скачками напряжения, но камеры, на которые снимали это видео...» Он кивнул на свой ноутбук. «Не были подключены к сети, они были в телефонах?» «Я могу проверить их на фальсификацию!» Предложил Ваня. «А то знаем мы такие видео!» «Ты можешь найти следы манипуляции в цифровом видео?» Удивился Войтых. Он был не слишком силен в таких вещах. «Надо просто разобрать видео на кадры». Ваня кивнул, всем своим видом показывая, что для него это пара пустяков. «Конечно, подделки бывают настолько качественные, что их не распознать, но шанс есть». «Хорошо, этим займемся чуть позже. Я еще не все посмотрел». «Отберу для тебя те моменты, которые надо будет проверить, чтобы тебе все не пересматривать». Когда Ваня снова кивнул, Войтых повернулся к небу. От что вам удалось узнать?» «О, это очень интересно», – оживился тот. Меня было мало времени, но я успел выслушать несколько легенд об озерной деве. По некоторым вариантам это древний дух вроде божества». Один из многих, кому поклонялись еще славяне-язычники. По другим версиям, это русалка, древняя, как само озеро. Третий вариант, который я успел услышать, похож на второй. В озере обитает русалка, но появилась она там не так давно. Якобы уже где-то в одиннадцатом или двенадцатом веке одна девушка, не желая выходить замуж за выбранного ей жениха, утопилась в озере. Поскольку, как самоубийца, вход в христианские раи был закрыт, старые боги жалились над ней и превратили в русалку. Возможно, есть еще вариации, но, как я уже сказал, мне не хватило времени, поэтому я успел услышать только эти. Но в каждой версии с озером связывают некий женский образ. Считается, что русалка – это заманивает мужчин в свои сети. Так объясняют каждого утопленника – Но, честно говоря, нет легенды, в которой встреча с ней грозит смертью от страха. Напротив, эта женщина описывается настолько прекрасной, что ни один мужчина не может устоять перед ее красотой и добровольно идет за ней на дно. «Нам не подходит. У нас только один утопленник», – заметила Саша. «И среди жертв есть женщины», – добавила Лиля. О том, что в озере есть некое чудовище, мы вообще знаем только со слов Алексея. Легенд разных много, но все же это только легенды. Наверное, у каждого более или менее старого места их полно. «Анна тоже рассказала мне легенду», – вклинился Войтых, откинувшись на спинку стула. «А ведьме, которая после сношения с дьяволом родила ребенка-демона, а потом утопила его и себя», продырявив свою лодку на самом глубоком месте озера. «Похоже на легенду о ведьме, которую топили в озере после самосуда», заметила Лиля. «То, что я вчера читала на сайте». «И это снова женский образ, связанный с озером», заметил Нев. «Просто иногда он праведный, иногда проклятый, но в большинстве случаев драматичный». «И не агрессивный», перебила Лиля. «Ну, кроме русалки». Нев согласно кивнул. «И все-таки я склоняюсь к тому, что у всех людей разные причины смерти», покачала головой Саша. Алексей утверждает, что они умерли от остановки сердца, но мне кажется это маловероятно. Официальные отчеты говорят другое, и я не вижу причинам не доверять, чтобы патологоанатом подделал свой отчет, должна быть очень веская причина. Это преступление вообще-то». «А у парнишки явно проблемы с восприятием окружающего мира», – поддержала Лиля. «Он не вообще сказал, что это правительство и спецслужбы скрывают правду?» «У нас ничего друг с другом не вяжется. Жертва отдельно, легенда отдельно». Две пары женских глаз уставились на Войтыха, ожидая его решения. «Неважно, сходятся легенды с тем, что происходит в реальности, или не сходятся...» Пожал плечами тут. «Важно, что они есть!» «Войтых, вы имеете в виду, что у каждого озера, если поискать, найдется легенда о русалке, духе или утопленнице?» Нев поправил очки, улыбаясь несколько снисходительно. «Или о ведьме. И обязательно от них будет исходить угроза». «Обязательно эта угроза будет в первую очередь направлена на мужчин. Это фольклор. Эти сказки не означают, что в озере что-то есть». «Я понимаю», – кивнул Войтых, – «но проверить стоит». Тем более, что в этот раз его послали сюда именно за этим, проверить озеро на наличие неопознанной формы жизни. Он не знал, что именно было известно его нанимателям из ЗАО, но инструкции они давали довольно четкие. «Я еще через знакомых узнал, что здесь, в Смоленске, живет один профессиональный фольклорист. продолжил Нев. «Он несколько лет изучает сказки и легенды Смоленской области. Уже докторскую по этой теме защитил. Хочу попробовать встретиться с ним. Может быть, он знает больше? Знаете, легенды ведь имеют тенденцию изменяться от века к веку, Поэтому в итоге и получается несколько версий. «Хорошо. Тогда вы поедете сейчас в Смоленск, попытайтесь встретиться с этим человеком. А для Вани, Лили и Саши у меня есть небольшой катер с эхолотом. Покатайтесь, попробуйте найти что-нибудь интересное». «Давай лучше я Неву отвезу в Смоленск. Не на автобусе же ему ехать. Тем более я уже подрядился извозчикам. А ты с девчонками по озеру покатаешься» предложил Ване, видимо, решив, что если там будет еще и Саша, то сестру с Войтахом он сможет оставить. «Неф возьмет мою машину». Войтах покачал головой. «А ты с девчонками покатаешься по озеру, мне еще надо досмотреть записи». Он кивнул на ноутбук. «Отобрать для тебя эпизоды, а тебе потом проверить их на фальсификацию забыл?» «До Смоленска путь не близкий. Сколько им общаться, тоже неизвестно». «Если ты пойдешь с Невом, это будет неэффективно». «Ох, тогда жди Нева завтра. Я видел его за рулем. Черепаха обгонит». «Ваня!» осадила его Лиля. «А что Ваня?» тот удивленно посмотрел на сестру. «Ты же сама у него тогда руль отобрала, потому что нервы сдали». «Там дорога была плохая». Нев явно смутился. Войтых покачал головой. «Все-таки с Ваней тяжело. Он все время спорит». Я уверен, не справится. Мое дело предложить, пожал плечами Ваня. Я могу и на катере покататься. Вот и славно, кивнул Войтых. Войтых, почему ты не хочешь поехать покататься на катере с нами? С улыбкой спросила Лиля. Ты почти все записи посмотрел. Много времени они у тебя не отнимут. Я бы предпочел остаться на берегу. Со вздохом признался он, уже предвкушая очередной поток шуток со стороны Вани. Но ему нужно было время не только для того, чтобы просмотреть оставшиеся записи Алексея, но и записи со своих камер. Ему не хотелось делать это в присутствии остальных. Я предпочитаю держаться подальше от воды. Он не ошибся. Едва только услышав это, скисший Ваня мгновенно оживился. «Боишься, что ли?» Недоверчиво спросил он. «Тот-то, я думаю, мы еще воду на других планетах не обнаружили. Где же ее обнаружишь, когда космонавты ее боятся?» «Я не боюсь воды», спокойно поправил Войтах. «Я не люблю водоемы». «Ну-ну», усмехнулся Ваня. «Между прочим, зря. болит, подтверди, какая там водичка классная». «Ваня, «Если человек не любит водоемы, то будь там хоть парное молоко, он все равно не будет считать это классным», – возразила Саша. «Давайте уже делом займемся», – предложила Лиля, украдкой взглянув на Войтыха. И хоть он выглядел совершенно спокойным, как будто Ванины Хохма его не задевали, она все равно чувствовала себя неловко. Это ведь после ее вопроса ему пришлось признаться в своей нелюбви к воде. 5 июля 2012 года. 15:00. Озеро Сапшо, Смоленская область. Войтых объяснил им, как найти пристань, и отдал все необходимые документы для получения катера, который он забронировал заранее. Оборудование, по его словам, уже находилось на борту, и у Вани не могло возникнуть проблем с его использованием. После этого Сидорова и Саша отправились выполнять свое новое задание. Еще по пути к их цели Лиля серьезно сказала брату. «Вань, я тебя по-человечески прошу, прекрати. В конце концов, это уже давно не смешно. Ты только выглядишь идиотом, потому что шутки у тебя на уровне тринадцатилетнего. В твои тридцать это явная дегенерация». «Да ладно тебе!» Весело отозвался Ваня, идя на полшага впереди Лили и Саши. «Пшутить нельзя!» Сидеть все с такими рожами серьезными, как на приеме английской королевы. Кто-то же должен вносить долю юмора во все это дело. Вноси долю юмора на чем-нибудь смешном. Мне кажется, что прикалываться над чужими жизненными трагедиями – это не смешно, а просто глупо. Ваня резко остановился и обернулся к сестре. Я тебя тоже просил не вешаться ему на шею. Еще в прошлый раз просил. Саша давно уже пообещала себе не вмешиваться в споры Сидоровых но, тем не менее, внимательно прислушивалась к их разговору, поэтому сейчас не сдержалась. «Может быть, у людей взаимная симпатия? Тогда это не называется вешаться на шею», заметила она, тоже сбавляя шаг. «А ты действительно ведешь себя как ребенок? Дворжик едва не погиб, лишился успешной карьеры и любимого дела. Что именно ты находишь в этом смешного?» Ваня нахмурился и скрестил руки на груди в защитном жесте. Он переводил взгляд с одной девушки на другую. «Похоже, вы обе неплохо спелись», — хмыкнул он в конце концов. «Осталось только, чтобы еще неф начал мне читать отеческие нотации. Ладно, я больше не буду, обещаю. Вот только...» Он серьезно посмотрел на сестру. «Когда до тебя наконец дойдет, что нет у него никакой взаимной симпатии к тебе? Не прибегай ко мне плакаться, ладно?» Он бросил быстрый взгляд на Сашу, Потом отвернулся и пошел дальше. «Спасибо!» Тихо поблагодарила Лиля. «Да не за что!» Саша пожал плечами. «Надеюсь, он действительно сдержит свое обещание. Давай догонять, а то еще укатит без нас!» Саша улыбнулась и прибавила шаг. Она действительно надеялась, что Ваня сбавит обороты, потому что Войт их, конечно, хорошо держит себя в руках и прекрасно умеет делать вид, что ему это безразлично. Но она знала, что это не так. Саша прекрасно помнила выражение его лица тогда, два месяца назад, когда он ей сказал, что его уволили, и тут же перевел разговор на другую тему, не желая обсуждать это. Да и сейчас по периодически обостряющемуся акценту было понятно, что его задевают Ванины шутки. Катер ждал их там, где и говорил Войтых. Когда Лили и Саша подошли, Ваня уже показывал документы какому-то мужчине. Все действительно прошло быстро и без проблем. Оказавшись на борту, Ваня тут же увлекся изучением приборов, попавших в его владение, периодически выдавая свое удивление различными восклицаниями. «Черт, мне бы таких друзей, как у него!» Завистью бормотал он, а потом обернулся к заскучавшим девушкам. «Ну что, готовы? Кстати, Саша, я надеюсь, ты морской болезнью не страдаешь?» «Не дождешься» отозвалась та, пытаясь что-то разглядеть в прозрачной воде. Но кроме песчаного дна так ничего и не увидела. «Кстати, я тут ночью от нечего делать по интернету полазила. Вы знаете, что Сапшо – это еще ледниковое озеро?» «То есть ему черт знает сколько лет. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что здесь может водиться нечто, убивающее одним взглядом. Но вот какую-нибудь неизвестную науке рыбешку обнаружить можем запросто». «Я, честно говоря, сомневаюсь, что мы вообще сможем что-то найти». Заводя мотор, сказал Ваня, «Разве что случайно столкнемся. Озеро очень большое, даже если там что-то есть, мы можем кружить здесь хоть пару дней и ни разу не пересечься». Мотор утробно заурчал, и катер с низкой скоростью пошел по водной глади. Ваня сразу включил оборудование. Радар издавал мерный писк, посылая сигнал и ничего не обнаруживая. «Ну что, есть идеи? Откуда начнем?» «Может, стоит для начала обойти острова по очереди?» – предложила Лиля. Саша согласно кивнула. Прямо посреди озера раскинулось шесть островов. Четыре больших и два поменьше. Некоторые из них густо заросли деревьями, у края других виднелись песчаные пляжи. По всей видимости, местные жители в такую жару предпочитали сидеть по домам, поскольку острова выглядели пустынными. Да и по самому озеру прокатиться желающих больше не нашлось. Лишь у другого берега на ярких полотенцах загорала небольшая группа девчонок, скорее всего, еще школьниц. Ване было совершенно все равно, откуда начинать, поэтому он молча направил катер к ближайшему небольшому острову. Они подплыли к нему максимально близко, то и дело рискуя сесть на мель, но эхолот так и не зафиксировал ничего необычного. Иногда он издавал слабый писк, но при ближайшем рассмотрении это оказывалось просто крупная рыба. «Интересно, мал...» – начал Ваня, когда и холод издал очередной тихий звук. Однако под недовольным взглядом Лилия тут же исправился. «Дворжик удочек с собой не захватил. Я бы Рыба тут, суть, всему немеренна». «Вернемся, спроси». Лениво отозвалась Саша, рассматривая что-то вдалеке и изо всех сил борясь с дремотой. «Хотя я бы на его месте тебе песка на пляже не дала бы». «Понял». «У тебя просить не стану», — усмехнулся Ваня. Постепенно стало невероятно жарко, наверняка больше 30 градусов. Солнце палило нещадно. И все трое исследователей мечтали оказаться где-нибудь в тени с огромным ящиком мороженого в обнимку. Они ходили по озеру уже четвертый час, медленно, метр за метром, проверяя дно. Ваня несколько раз предлагал искупаться, но ни Саша, ни Лиля идею не поддержали. Обе были твердо настроены неукоснительно выполнять задание Войтыха. «Да ладно вам!» – в очередной раз возмутился Ваня, подплывая к одному из островов. «Если в озере живет какая-то неведомая зверушка, то она давно уже закопалась, выил и ждет, когда похолодает. Таких идиотов, как мы, больше нет. Мне вот уже кажется, что пан Атаман не воды боится, а просто в такую жару плыть не захотел». Сидит себе в прохладном доме рядом с вентилятором и типа записи изучает. Смотрите, какое место. Так и просится поплавать. Катер как раз подходил ко второму из четырех больших островов. Распашному. Сразу стало понятно, почему его так назвали. Остров как будто распахивал свои объятия, так и приглашая пристать к берегу и немного отдохнуть. На нем было много деревьев и, соответственно, спасительная тень. Саша уже сомневалась, что им непременно стоит продолжать исследовать озеро, нигде не останавливаясь. В конце концов, если они 15 минут посидят в тени, разве от этого что-то изменится? Она посмотрела на Лилю, читая те же мысли у нее на лице. Затем снова повернулась к острову. На мгновение ей показалось, что между деревьями мелькнула какая-то неясная тень. «Вы видели это?» – спросила она, приложив руку к глазам, и пытаясь рассмотреть очертания тени среди листьев. Что именно? Лили ничего не успела заметить. Так и запишем. «Саша что-то видела на острове, поэтому у нас не было выбора, кроме как высадиться на него и все как следует осмотреть», заявил Ваня, направляя катер к берегу. Лили закатила глаза, но возражать не стала. Они подошли ближе к острову, а Ваня немного прошел вдоль него, пока не заметил небольшую пристань. Пришвартовав катер, он велел девушкам сходить на берег. «А мы прямо так пойдем?» усомнилась Лиля. «С голыми руками? Не то, чтобы я верила, что тут что-то есть, но как-то стремно. Вдруг есть? Не хочется пополнить список?» «Да ладно тебе», отмахнулась Саша, спрыгивая с катера. «Нельзя умереть, едва взглянув на какое-либо существо. Это просто легенды. Что бы ни утверждал, там «Твой знакомый блогер». В несколько шагов преодолев пристань, она остановилась уже на берегу и обернулась к замешкавшимся Сидоровым. «Мы далеко не пойдем. Так, осмотримся». «Да не дрейф!» Поддержал Сашу Ваня. «У нас нет шансов встретить тут что-то страшное. Пойдем!» Он подтолкнул сестру вперед. Лиля не выглядела убежденной, но все же последовала за ними. Они бродили по острову примерно четверть часа, так никого и ничего не обнаружив, кроме птиц, насекомых и следов нескольких пикников. «Наверное, тебе показалось», констатировал Ваня, глядя на Сашу. «Нет здесь ничего». Саша уже и сама была уверена, что ей просто показалось. Либо очень хотелось что-то увидеть, чтобы убраться с санцепёка в тень хоть на несколько минут. «Наверное», вздохнула она, затем подняла голову и посмотрела на небо, Там по-прежнему не было ни облачка, но солнце уже начало приближаться к горизонту. Скоро должно стать прохладнее. «Что тогда? Возвращаемся или продолжаем свою морскую Одиссею? У нас остался еще один остров и восточный берег озера». «Это не морская Одиссея, а озерная», – машинально поправил Ваня. «Да, пошли, здесь ужасно скучно, и все равно жарко. Надо уже заканчивать с этим» они вернулись на пристань и снова отчалили, направляясь в сторону небольшого залива, на одном берегу которого находился их дом, а на другом проводился праздник. «Предлагаю обойти эту бухточку, потом пройти вокруг последнего острова, а потом как раз вернемся к пристани, пришвартуем катер и вернемся домой», – предложил Ваня. Но прежде чем они успели зайти в бухту, что-то случилось с монитором их эхолота. Очередная отправка сигнала вернулась назад помехами. «Что за черт?» Ваня постучал по монитору, но помехи никуда не делись. Только в этот раз на мониторе все же изобразился крупный объект. «Кажется, мы что-то нашли». «Или оно нашло нас?» Пробормотала Лиля, замечая на поверхности воды колебания, как если бы что-то шевелилось на глубине, заставляя водные массы перемещаться. Она почувствовала, как ускоряется сердцебиение и становится не по себе. Саша мгновенно перегнулась через край катера, пытаясь разглядеть в воде то, что засек и холод, но ничего не увидела. Дно находилось достаточно глубоко. Саша перевела взгляд на берег, до которого плыть и плыть, а она никогда не была хорошим пловцом. «Если это что-то большое, оно может перевернуть лодку?» Немного нервно поинтересовалась она. «Если оно продолжит так кружить и окажется достаточно большим, то оно вполне может сильно раскачать ей». Отозвался Ваня, и голос его прозвучал серьезно, как никогда. «Давайте убираться отсюда», — предложила побледневшая Лиля. «Я не горю желанием оказаться в воде, что бы там ни было». Саша молча с ней согласилась. Она пыталась убедить себя, что это по меньшей мере глупо но ничего не могла с собой поделать. Больше всего на свете ей сейчас хотелось оказаться на твердой земле. Кажется, ее впервые в жизни начала укачивать в лодке. На берегу не было ни одного человека, а если они свалятся в воду, а Лилия тоже окажется не самым хорошим пловцом, Ваня обеих может и не вытащить. Чье спасение будет для него приоритетнее, не вызывало сомнений. «Я согласна с Лилей, кивнула она, «Лучше вернуться сюда со страховкой на берегу». «Страховкой в виде кого? Боящегося водоемов дворжика?» – проворчал Ваня, у которого окончательно сдох холод. Он с удивлением заметил, что его начинает охватывать паника, хотя внятных причин для этого он не видел, кроме чего-то большого прямо под лодкой, явно заинтересованного в них, и того, что катер не желал заводиться обратно. Пока Саша продолжала с тревогой вглядываться в воду, Лиля прислонилась спиной к борту и обхватила себя руками за плечи. «Что ты возишься?» – спросила она у брата. В голосе ее появились истеричные нотки. «Оно не заводится!» – огрызнулся Ваня, нервничая все больше и от этого торопясь. Пока он безуспешно пытался оживить мотор, движение воды прекратилось. Пискнул и ожил и холод. Ваня замер, хмурясь, а затем глубоко вздохнул, понимая, что просто делает все неправильно. «Оно ушло?» – спросила Лили, заметив, что лодку перестала раскачивать. «Не знаю», – тревожно отозвалась Саша, чувствуя, как страх до этого мертвой хваткой, сжимавшей ей горло, отступает. «Я как не видела, ничего так и не вижу». Она отошла от борта и взглянула на эхолот. Тот снова не фиксировал ничего необычного. «Это была массовая паника, или мы столкнулись с тем, что искали?» Нервно улыбаясь, спросила она. «Черт его знает!» – проворчал Ваня, наконец, заводя катер снова. «Но это дело определенно перестало быть томным». «Давайте возвращаться!» – попросила Лили. «Кажется, на озере нам больше делать нечего». «Да и не очень хочется», – добавила Саша. Солнце уже спряталось за деревьями, и ей показалось, что... Откуда-то появился довольно прохладный ветерок. Ваня развернул катер и направил его к лодочной станции, для чего им снова пришлось пересечь все озеро. На обратном пути все молчали. Но на этот раз уже не утомленной жарой, а погрузившись каждый в свои мысли. Очутившись снова на твердой земле, Лиля уже увереннее улыбнулась. «Ну мы трусихи», сказала она. «Может, там просто течение сильное, вот катер и раскачивало?» Саша молча пожал плечами. Течение течением, но и холод ведь что-то обнаружил. И это не походило на всех тех рыб, что они видели раньше. Девушки дождались Ваню, который сдавал катер, а после все вместе уже в сумерках отправились к своему домику, изредка с тревогой поглядывая на совершенно гладкую поверхность озера.